Глава двадцать ч е т в р т д е л а р о ж Буассо был в своем богатом мундире начальника волчьей охоты. Он шел гордо, высоко подняв голову и улыбаясь, как человек уверенный в себе. За ним егерь нес плотно закрытый сундучок, который поставил у двери и по знаку своего господина тотчас удалился. Все присутствующие были поражены до оцепенения, смелостью с какой барон являлся в дом, где имели столько причин его презирать и ненавидеть. Сестра Маглаар была пунцовая от негодования, а в палые щеки кавалера приняли зеленоватый оттенок». Леоне, раздираемый разнородными чувствами, казался неспособным двинуться с места. Одна мадмуазель де Баржак, именно вследствие чрезмерной силы испытываемого ею волнения, вскоре приняла вид гордого достоинства, которое ей изменило при встрече с Леоне. Она встала и заметила с иронией, в то время как барон раскланялся с ней. «Граф де Варина!» Что означает этот новый способ являться в мой дом? Разве вы, милостивый государь, надеетесь другим именем изгладить воспоминания, оставленные вами здесь под прежним?» Несмотря на всю свою самоуверенность, л а р о ж Буассо несколько смутился от этого резкого приветствия. «О, моя прелестная!» — сказал он, силясь улыбнуться. «Великодушно ли напоминать мне вину?» которую вы мне простили и за которую я так жестоко был наказан. Что же касается титула и нового имени, принятых мной теперь, то они принадлежат мне по праву рождения, и никто более не может у меня их оспаривать. Итак, милостивый государь, Спросила владетельница замка, у которой женское любопытство на мгновение подавило чувство иного рода. «Вы уже владеете поместьями рода Варина?» «Нет еще, моя очаровательница, но остается соблюсти простую формальность, так как я имею уже слово его преосвященство королевского комиссара. Быть может, вот во владение произошел бы и вчера». Отправся я в Фронтенак, как меня приглашали, но дела, не терпящие отлагательства, удержали меня в этих краях, и я предпочел послать вместо себя своего поверенного, который лучше сумеет защищать мои интересы против этих гнусных монахов. Между тем, как видите, я принял звание и фамилию, которые составляют мое законное родовое наследство». л е о н е не мог сдерживать себя более. «Мне бы казалось, однако...» — заметил он сухо, что вы слишком торопитесь чваниться званием, вам еще не принадлежащим по закону и по справедливости. Ларош б у а с о быстро обернулся и поглядел на л е о н е как будто теперь только приметил его присутствие. «Ага, это вы, мой веселый товарищ охоты!» сказал он с презрительной фамильярностью. «Я бы мог вам ответить, что мнение ваше немного, значит, в этом деле, но я хочу быть снисходителен к вам, угадывая причину вашего вмешательства в подобный вопрос. По вашему мнению, вероятно, мое настоящее звание доказывает преступление тех, чьи тайные происки лишали меня еще так долго. Быть может, вы и правы». Я вообще прощаю много приятелю, озлобленному несчастьем. Приятелю, милостивый государь, я не подозревал, что имею честь считаться вашим другом. Прошу покорно. Раз наши отношения были так короткие, так искренны, впрочем, да будет воля ваша. Я настаивать не буду, могу вас уверить». он стал посмеиваться презрительно. Леоне дрожал от гнева, но, помня слово, данное а приору, он говорил себе, «Я не причиню этого горя моему несчастному дяде. Я сдержу свою клятву во что бы то ни стало». л а р о ж б у о с с о быть может, собирался отпустить насчет Леоне какой-нибудь новый сарказм. Когда кавалер Доминьяк, отвлек от него внимание барона. «Масье де Варина», — сказал конюше, отвесив глубокий поклон, — «по-видимому, забыл обязательства чести, взятые им на себя под именем л а р о ж Буассо. Вероятно, по этой причине он не получил моих посланий и не отвечал на них, как подобает дворянину хорошего рода. Но теперь...» Я решился не терять его из виду, будь он в а р е н а или л а р о ж б у а с с о пока я не добьюсь от него нескольких слов, объяснения с глазу на глаз. Барон засмеялся еще громче. — Черт побери! Мой прекрасный странствующий рыцарь, мой отважный защитник-красавец, мой храбрый поборник угнетенных дам! — вскричал он. «Вы чертовски упорны в своих фантазиях. Вероятно, опять речь идет о стороже Фаржо, довольность темной взятой охотится в лесах Меркаара без вашего разрешения. Хорошо, хорошо, мы потолкуем об этом, и хотя бы нам пришлось решать спор деревянными саблями и пряничными шпагами, я вам обещаю полное удовлетворение». Но в настоящее время я занят делами поважнее, и прежде всего сообщу вашей госпоже причину моего посещения, по-видимому, ей не очень приятного». «Если вы это полагаете, барон, — заметила Кристина с большой холодностью, — длить его с вашей стороны непростительно. «Вы очень со мной жестоки, графиня». Входя в ваш дом, я, однако, полагался вполне на прощение, которое вы мне даровали с таким великодушием. м о ё прощение не давало вам права на короткость. Потрудитесь мне сообщить скорее цель вашего посещения. Вы правы, предполагая, что оно мне в тягость. Вследствие особенного взгляда на женщин... д е л о р о ж Буассо, должно быть, не ожидал со стороны Кристины такого явного и настойчивого отвращения. Он был озадачен и молчал, когда кавалер Доминьяк повторил тоном холодным и бесстрастным. м н о что ж, господин барон или граф, спорить о вашем звании я не намерен. Разве вы не слышали?» м а д е м а з е л ь де Баржак, моя благородная госпожа, желает, чтобы вы ей сообщили цель вашего посещения, и потом...» Он указал рукой на дверь. Барон вскипел гневом. «Клянусь всеми чертями!» — в скричал он. «Этот старый грубиян, не шутя, входит в свою роль лакея! Если бы я мог думать...» «Милостивый государь!» В свою очередь перебил его с живостью Лиане. «Вы забываетесь в присутствии дамы и в ее доме?» Барон бросил яростный взгляд на обоих защитников Кристины и вдруг разразился громким хохотом. «Позвольте вас поздравить, графиня!» — сказал он наконец. п р о т и в и т с я вашей воли в м е р к а р с к о м замке, не совсем б е з о п а с н ы м вам, храбрые защитники, которые готовы были бы вышвырнуть дерзновенного за ворот, только дайте волю. Однако мне пора объясниться и попробовать поменяться с ними ролями. Мадмуазель де б а р ж а к которая стояла все время, теперь опустилась на стул, дрожа от волнения». Кавалер Доминьяк и сам Леоне, забыв личные обиды, ожидали с тяжелым опасением на душе, что скажет д е л а р о ж Буассо. Последний находил явное наслаждение в том, чтобы длить эту мучительную неизвестность. Однако, наконец, он сказал с ударением на каждом слове. «Помните ли вы, графиня, вашу клятву отдать руку тому охотнику?» который убьет живоданского зверя, если только он не простолюдин. «Помню», — ответила Кристина слабым голосом. «И эту клятву продолжал д е л а р о ж Буассо вы намерены сдержать?» «Вы, вероятно, не откажете в вашей руке благородному человеку, который, положившись на данный вами обед», пренебрег утомлением и опасностью, чтобы исполнить требуемое условие. Это сомнение обидно, милостивый государь. В таком случае вскричал барон с торжествующим видом. Я заявляю свое право на все преимущества, обещанные победителю Жаваданского зверя. Я имел счастье убить его в Лобисерском лесу. «Вот мои доказательства!» Он взял сундучок, поставленный слугой у двери, перенес его на середину комнаты и отпер. В нем оказались волчья голова и одна лапа, из которых еще сочилась кровь. Кристина не имела духа взглянуть на эти страшные трофеи. Она откинулась на спинку кресла, готовая лишиться чувств. Остальные присутствующие были не менее взволнованы, хотя могли предвидеть эту развязку. Леоне казался совсем убит. Кавалер, всегда медленный в своих соображениях, имел вид, будто взвешивает все стороны вопроса, тогда как сестра Маглаар воздевала глаза и руки к небу, бормоча молитвы. Ни одна из подробностей этой сцены не могла укрыться от д е л а р о ж б у а с с о «Однако», — заметил он насмешливо, «моя победа здесь, по-видимому, не возбуждает порывов необузданной радости». Барон д е л а р о ж б у а с с о граф де Варина, кажется, партия не такая жалкая. Когда случай мог сделать владельцем замка «Меркар», какого-нибудь презренного браконьера. Опять настала минута молчания. «Друзья, мадмуазель де Баржак», — с к а з а л наконец, л е а н е с отчаянием, «не могут слепо принять на веру ваших слов. Сперва следовало бы доказать несомненно, что волк вами убитый. Именно и есть живоданский зверь, в чем я имею некоторый повод сомневаться». «Каждый беспристрастный человек убедится с первого взгляда на эти доказательства», возразил Деларош Буассо, указывая на раскрытый сундучок. «Это чудовищная голова! Эти грозные клыки! Эти сильные когти! Разве могли принадлежать другому волку, кроме знаменитого живоданского зверя?» «А что же нас удостоверяет в том, что вы один положили на месте волка, которого остатки представляете здесь», — настаивал Леоне. «Можно допросить Легри, моего протеже. Хотя он теперь на меня дуется и отказался сопровождать меня сюда, он не может не засвидетельствовать истины. Еще может дать показания мой старший е г е р е Лабранш. Да кроме того, целая толпа крестьян». служивших мне загонщиками. «Не беспокойтесь, мосье Леоне, все надлежащие гарантии будут представлены тем, кто вправе их требовать. На первый случай я только желаю знать, исполнит ли мадмуазель де б а р ж а к свой обед даже относительно меня». Бедная Кристина ответила с усилием. «Исполню». хотя бы умерла с горя. Эта форма согласия не совсем была по вкусу д е л а р о ж Буассо, который скорчил выразительную гримассу. «Вы дворянин! Можете ли вы принять подобную жертву?» — вскричал Леоне с увлечением. «Вы должны быть слишком горды!» и слишком д е л и к а т н о чтобы употреблять во зло преимущество, данное вам счастливым случаем над молодой дамой, достойной всякого уважения и всякой пощады. Она вас не любит, вы это знаете. Руку свою она отдала бы вам только, чтобы исполнить опрометчивый обет. Союз при подобных условиях может ли составить счастье как ваше, так и ее». Не будет ли он для вас постыдным и смешным? Откажитесь же благородно от права, данного вам необдуманным обещанием. Этого требует от вас достоинство вашего имени, благородство, честь». Чтобы уступить место, с иронией заключил барон некоему юному н Селадону, чувствительному герою одной из тех страстишек, которые порой существуют между школьником и пансионеркой. Не так ли, масье Леоне? Право. Если кто-нибудь возымел подобные надежды, он не мог избрать адвоката, менее способного склонить меня к согласию. На этот раз твердая решимость л е а н е не забывать слово «данного дяди» не устояло против овладевшего им бешенства. «Барон де ларош Буассо», — сказал он твердым голосом, — «вы подлец. Любовь не имеет никакой доли в вашем домогательстве руки благородной девушки, которая вас ненавидит и презирает. Цель ваших желаний — ее богатство». ее большие поместья, как средство позолотить вновь ваш померкший герб, запятнанный вашей развратной жизнью. В свою очередь барон не мог сохранить своего презрительного хладнокровия при таком жестоком оскорблении, брошенном ему прямо в лицо. — Черт возьми! Господин авантюрист! — вскричал он вне себя — «Ваша дерзость заходит слишком далеко. Но будь вы десять раз простолюдин, я вас заставлю взять назад ваши дерзкие слова». «Не заставите, барон. Напротив, где бы вы ни были, я везде намерен повторять во всеуслышание «Довольно, милостивый государь, вы, вероятно, чрезмерностью оскорбления хотите сгладить расстояние между нами». «Вам это удалось! Выйдемте отсюда! Выйдемте тотчас!» «Наконец!» — сказал Леоне. Они направились уже к двери, между тем, как Кристина почти без чувств не могла сделать ни малейшего усилия, чтобы их остановить. Когда кавалер-доминьяк... преградил им дорогу с большей живостью, чем от него можно было ожидать. «Позвольте, господа», — сказал он торжественно, — «этого я допустить не могу. Господин барон или, вернее, граф не может располагать собой. Я давно уже заявил мое право требовать от него удовлетворения, а право это...» только усилено неприличными эпитетами, которыми он меня наградил с минуту назад. Итак, я не уступаю своего преимущества и, пользуясь прекрасным настроением барона де л а р о ж б у а с с о графа де в а р е н а прошу его сделать мне честь». ь у м о л я я вас, кавалер!» — вскричал Ляне убедительно – «Дайте мне отомстить за себя и за тех, которые мне дороже всего на свете. Вы не можете знать, сколько горечи и злобы у меня накопилось в сердце против этого недостойного дворянина». «Очень жалею, масье Леоне, но уступить вам в этом не могу. Мне принадлежит право мстить за оскорбление». нанесенная моей молодой госпоже. Это входит в обязанности моего звания. К тому же обида даме должна быть наказана прежде ваших и моих личных обид. Я в отчаянии, что вынужден вам отказать, но... — Ах, черт вас возьми! — перебил д е л а р о ж Буасо в в порыве бешенства. — Идите оба! Очень я буду бояться молокососа, воспитанного трусливыми монахами, и беззубого старичишку, который вздумал еще раз обнажить свой заржавленный обломок шпаги. Идите оба, говорю вам, вместе или порозень. Я вам обоим дам полное удовлетворение. Будьте в том уверены. «Так выйдемте», — сказал Леоне. «Подобный разговор не должен происходить при даме». «Конечно, идемте», — подтвердил барон. «К вашим услугам, господа», — произнес де Миньяк с поклоном. Наконец м а д м у а з е л ь де Баржак стряхнула с себя оцепенение, в которое ее подвергла эта бурная сцена. Она быстро встала и, отстранив сестру м о г л а р желавшую ее удержать, вскричала повелительным тоном. «Останьтесь, господа! Останьтесь, прошу вас! Приказываю даже, если мои приказания для вас еще имеют какой-нибудь вес!» Все трое остановились и после минуты колебания медленно приблизились к молодой хозяйке. «Ради Бога, господа!» «Выслушайте меня», — продолжала Кристина, — «я обращаюсь в особенности к вам, мой милый Леоне, товарищу моего детства, и к вам также, мой добрый кавалер, который окружал меня таким заботливым вниманием. Насколько в силах этому противиться, я не допущу, чтобы вы имели ссору с мосье де ла Рош Буассо из-за меня». барон, по-видимому, в точности исполнил условия, положенные в данном мной обете. В награду, которую он пришел требовать, не может ему быть отказано. Я не должна допускать вмешательства моих друзей, чтобы отклонить от меня последствия моего опрометчивого обета. Меня справедливо могли бы обвинить в недостойных уловках, чтобы изменить моему слову. Итак, «Я требую, чтобы вы остановили без всякого последствия настоящий вызов, которому я единственная причина. Кто не исполнит этого, будет мне враг». «Кристина», — возразил Леоне, — «этот человек отзывался о несчастном моем дяде и обо мне в выражениях самых оскорбительных». «Он оскорбил честь рода Деминьяк». п о т х в а т и л кавалер. «И прибавьте, господа!» заключил д о л а р о ж Буассо, «что я ни одного слова не беру назад». Кристина продолжала, обращаясь к л е а н е и д е м и н ь я к у «Не старайтесь меня обмануть мои добрые друзья. Защищать вы хотите не себя, а меня. Откажитесь от этой мысли, умоляю вас». «Страшное положение, в котором я нахожусь, — дело мое, и ничье более. Моя роковая опрометчивость, мое гордое упорство — всему виной. И так я одна и должна подвергаться заслуженному наказанию». Она поочередно отводила в сторону каждого из противников барона. и, казалось, прибегала к самым убедительным доводам, чтобы их заставить отказаться от своего намерения. И тот, и другой, казалось, сдались, наконец, на ее просьбы, но угадать было нетрудно, что они воспользуются первым случаем, чтобы возобновить ссору. К д о л а р о ш б у о с о вернулось все его прежнее хладнокровие, как скоро он заметил, что м а д м у а з е л ь де Баржак добивается своей цели. «Благодарю, моя прелестная», — сказал он, улыбаясь. «Вы благородно держите свое слово. Позвольте мне теперь питать надежду, что эта честность будет началом чувств менее враждебных к будущему владельца замка Меркуар». Он поцеловал ей руку. «Владельцу замка Меркуар», — повторил Леоне, — «вы еще им назвать себя не можете, милостивый государь. Мадмуазель де Баржак зависит от опекунов, разумных и строгих, которых долг отражать ее от увлечений собственного великодушия. Или я очень ошибаюсь, или в достойных отцах фронтенакского аббатства», Найдется достаточно мудрости, власти и энергии, чтобы союзу этому положить преграду непреодолимую. «Вы полагаете, мой друг?» — живостью спросила Кристина. Леоне повторил свои слова еще с большим жаром. «Черт возьми, мы это увидим!» — возразил барон со своей презрительной улыбкой. В избытке нежности к фронтенакским монахам этот милый юноша забывает, что у них дела не совсем блистательны, и некий епископ давно им порядком п о о б с т р и к ногти. «Я их не боюсь. Увидим, кто из них осмелится выступить против меня. Уж не дряхлый ли старец Аббат, почти впавший в детство», не способный двинуться от подагры и ревматизма, который одной ногой стоит в гробу. Или, быть может, доблестный поборник монастыря, мудрец общины, ловкий, осторожный, красноречивый отец Бон-Авантюр. К несчастью, это светило в настоящую минуту несколько померкло. Святой отец, обвиненный в убийстве бедного ребенка, засажен под замок в собственную келью, из которой он, вероятно, вскоре перейдет в мрачную темницу. «Уверены ли вы в том?» — спросила сестра Маглаар странным тоном. С некоторых пор на главном дворе замка опять послышались лошадиный топот и говор. Побуждаемая беспокойством, а может быть и тайным предчувствием, монахиня выходила из гостиной осведомиться о причине шума. Из окна, выходившего во двор, она увидела двое носилок на лошаках и несколько слуг верхами. Одного взгляда на носилки ей было достаточно, чтобы вернуться в гостиную, дрожа от радостного волнения и надежды. Заметив это, присутствующие обратились к ней с расспросами, но не успели еще получить ответа, как дверь растворилась вновь, и слуга доложил голосом, подавленным от благоговейного трепета. «Его преосвященство – епископ Оленский, его преподобие – фронтенакский приор». «Епископ и приор» Вошли рука об руку, очевидно, в самых дружественных отношениях.